Глава восьмая. А между тем война была на пороге. Вообще-то она началась давно, и в Европе шла вовсю, но в США продолжались разгорячённые дебаты, стоит ли нам в неё вступать. Само собой я в этих дебатах не участвовала, но все кругом обсуждали войну, и от этого было не скрыться. Возможно, ты сочтёшь, что я могла бы и пораньше заметить приближение войны, но если честно, Прежде эта тема не привлекала моего внимания. Если ты ещё не поняла, анжела, в молодости наблюдательность не входила в число моих достоинств. Летом 1940-ого года было очень трудно не замечать, что в мире вот-вот начнётся война, но я каким-то образом умудрилась. Своё оправдание скажу, что мои подруги и коллеги по театру тоже игнорировали эту тему. Не помню, чтобы Глэдис, Сели или Дженни хоть раз обсуждали бы и готовность Соединённых Штатов Америки, или растущие потребности флота двух океанов. Политика меня никогда не интересовала. Я не назвала бы фамилию ни одного министра в кабинете Рузвельта. Зато я знала полное имя второй жены Кларка Гейбла, многократно разведённой светской львицы Стихаса Риа Франклин Прентис Лукас Лэнком Гейбл. ты их сломаешь. Но я запомнил его до скончания дней. В мае 1940 года нацисты вторглись в Бельгию и Нидерланды. Примерно в то же время я провалил экзамены в Вассере, так что мне было не до войны. Помню, папа говорил, что вся эта кутерьма закончится к концу лета. Французская армия оттеснит захватчиков обратно в Германию. Я сочла его слова вполне авторитетными, ведь он читал столько газет. Когда я приехала в Нью-Йорк, В середине июня 1940 года немцы уже маршировали по Парижу. Вот тебе и папина авторитет. Но в моей жизни случилось столько всего интересного, что мне некогда было следить за развитием событий. Меня гораздо больше интересовало происходящее в Гарлеме и Вилледже, чем на линии Мажено. В августе, когда люфтваффе бомбило Британию, меня одолевали кошмары из-за возможной беременности и гонореи. Так что я даже не замечала военных репортажей. Слышала про пульс истории. Я умудрилась не слышать его, хотя он гремел мне в самые уши. Будь я умнее и прозорливее, то поняла бы, что рано или поздно Америку втянут в мировое противостояние. Я могла бы уделить больше внимания известию, что мой брат собрался пойти на флот. Могла бы даже задуматься о том, как это решение повлияет на будущее Уолтера. и на будущее всех нас могла бы сообразить, что некоторые юные весельчаки, с которыми мы еженочно развлекаемся в Нью-Йорке, по возрасту как раз подходят для отправки на передовую, когда Америка неизбежно вступит в войну. Знай я тогда, что знаю сейчас, а именно, что многие из этих юношей вскоре сгинут на полях Европы и в оду Тихоокеанского фронта, я бы переспала с каждым из них. Если ты думаешь, что я шучу, то нет. Я не шучу. Я сожалею, что не успела осчастливить каждого из них. Конечно, мне не хватило бы времени, но я уж постаралась бы втиснуть в свой плотный график всех до единого, всех, кого взорвут, сожгут, ранят, всех обречённых. Я сожалею, что не распознала грядущие ужасы ангела. Искренне сожалею. Впрочем, остальные оказались умнее меня. Аливия с особой тревогой следила за новостями, поступавшими из её родной Англии. Я видела, что она беспокоится, но поскольку Аливия беспокоилась по любому поводу, на меня это не производило впечатления. Каждое утро, за тарелкой яичницы с почками, Аливия прочитывала все газеты, которые смогла найти: New York Times, Barnes, Herald Tribune. хотя последние лебезил и перед республиканцами, а уж тем более британскую прессу, когда удавалось её достать. Даже моя тётя Пег, обычно читавшая лишь пост и то ради безбольной колонки, стала с тревогой следить за репортажами. Одну мировую войну она уже пережила и не горела желанием пережить вторую. Вдобавок ко всему, Пег искренне переживала за Европу, которую очень любила. С тем летом Пэг и Аливия укрепились во мнении, что американцы должны вступить в войну. Кто-то же должен помочь англичанам и ослабить французов. Обе они горячо поддерживали нашего президента, пытавшегося добиться одобрения военных действий со стороны Конгресса. Пэг, предатель своего класса, всегда любила Рузвельта. Когда я впервые об этом услышала, меня потрясло её отношение. Мой отец ненавидел президента. и был рьяным изоляционистом. Он всецело поддерживал Линдберга. Я полагала, что все мои родственники обязаны ненавидеть Рузвельта. Но у нью-йоркцев к любому вопросу есть собственное мнение. Ну всё. Нацисты меня достали, однажды воскликнула Пекза за завтраком, читая газету, и в приступе гнева ударила кулаком по столу. Хватит. Кто-то должен их остановить. Чего мы ждём? Я никогда не слышала, чтобы Пег так взъярилась. Вот почему тот случай отложился у меня в памяти. Ее реакция на мгновение заставила меня забыть собственные мелочные заботы и задуматься «Ого! Раз уж Пег злится, значит, дело плохо!» Но я понятия не имела, чего она ждет от меня. Уж я-то точно не могла остановить нацистов. И если честно, у меня вплоть до сентября 1940 года Не укладывалось в голове, что война, такая далёкая, досадная, может иметь для нас реальные последствия. Но потом в театре Лили появились Эдна и Артур Вотсон.